Не тратя времени на хлопоты об отпуске, консуэла велела запрягать почтовых лошадей. Но в ту минуту, когда она собиралась сесть в экипаж, ее остановил Парпора. Она надеялась избежать встречи с ним, предвидя, что он перепугается и рассердится, узнав об ее намерении уехать. Несмотря на ее обещание вернуться к завтрашнему спектаклю, Она произнесла их с принужденным и озабоченным видом. Он встревожился, что она может не сдержать слова. «Зачем, черт возьми, тебе понадобилось ехать за город в разгаре зимы?» Говорил он весь, трясясь отчасти от старости, отчасти от гнева и страха. «Стоит тебе простудиться, моему успеху не бывать. А ведь все шло так хорошо. Я не понимаю тебя». Вчера у нас был такой триумф, а сегодня тебя вдруг вздумалось куда-то ехать. Этот спор задержал Консуэла на четверть часа и дал время дирекции театра, бывшей на страже, предупредить власти. Явился отряд Улан с приказом распрягать лошадей. Консуэла предложили вернуться домой, а чтобы она не могла бежать, вокруг поставили стражу. У нее начался жар. Не замечая этого, она продолжала лихорадочно ходить взад и вперед по комнатам, отвечая на назойливое увещевание Парпоры и директора лишь мрачным и неподвижным взглядом. Спать она не ложилась и всю ночь провела в молитве. Утром она со спокойным видом явилась на репетицию, подчинившись повелению начальства. Голос ее оказался прекраснее, чем когда-либо, но внезапно она... Умолкала, задумывалась, что приводило Парпору в ужас проклятый брак. «Адское безумие любви!» — ворчал он в оркестре, ударяя по клавишам с такой силой, что клавесин выдерживал только чудом. Старик Парпора был все тот же. Он готов был сказать, пусть погибнут все любовники и мужья, только бы моя опера не провалилась. Вечером Консуэла облачилась, как всегда, в театральный костюм и вышла на сцену. Она встала в позу, губы ее зашевелились, но ни один звук не вылетел из ее уст. Она потеряла голос. Пораженные зрители вскочили со своих мест. Придворные, до которых уже дошел неясный слух о ее попытке к бегству, кричали, что с ее стороны это просто недопустимый каприз. При каждой новой попытке певицы запеть раздавались вопли, свистки, аплодисменты. Она пробовала заговорить, но не могла вымолвить ни слова. Однако она не уходила и продолжала неподвижно стоять, не думая о потере голоса, не чувствуя себя униженной возмущением своих тиранов, печальная, покорная и гордая, как невинная жертва, осужденная на пытку, мысленно благодаря Бога за то, что он не спаслал ей этот внезапный недуг, который даст возможность покинуть театр и уехать к Альберту. Ее величеству посоветовали заключить строптивую актрису в тюрьму, чтобы она обрела там голос и бросила свои причуды. В первую минуту императрица была разгневана, и окружающие решили, что угодят ей, сурово обвиняя провинившуюся. Но Мария Терезия, допускавшая иногда преступления, когда они могли принести ей выгоду, не любила причинять ненужных страданий. Кауниц. Сказала она своему премьер-министру, велите выдать этой бедной женщине письменное разрешение на выезд, и довольна об этом. Если потеря голоса военной хитрости с ее стороны, то это и акт мужества. Немного найдется актрис, которая пожертвовала бы одним часом успеха ради целой жизни супружеской любви снабженная необходимыми бумагами, Консуэла наконец уехала, все еще больная, но не ощущая своей болезни. Здесь мы опять теряем нить событий. Процесс Альберта мог бы стать громким, но его сделали негласным. Возможно, что процесс этот по своей сути был аналогичным тому, который приблизительно в то же время возбудил Фридрих фон Тренк а впоследствии проиграл его после долгих лет борьбы. Кому во Франции стали бы известны подробности этого неправого дела, если бы сам Тренк не позаботился опубликовать их и не повторял затем своих пылких жалоб на протяжении 30 лет?